Глава 33. Хотя Линчелло не был эволюционистом системы восприятия, но он мог примерно проанализировать силу этой группы. Полагаясь на свой улучшенный слух, он получил исчерпывающие данные по частоте сердечного ритма и пульса. Включая эту девушку, в их группе было три эволюциониста. Оставшиеся два были обычными людьми, но у каждого из них было огнестрельное оружие. Исходя из всего этого, Можно было сказать, что эта группа выживших была довольно-таки сильной. Среди них не было ни пожилых людей, ни женщин с детьми. В группе также присутствовала эволюционисты системы восприятия, что, несомненно, сильно поднимало общую боевую мощь этих людей. Эволюционисты системы восприятия полностью раскрывались как раз таки во взаимодействии с группой, хотя они не были сверхмощными, но вносимый ими вклад нельзя было недооценивать. Судя по поведению этой девушки, Линчао пришел к выводу, что она могла проводить поверхностный анализ способностей других живых существ. Она анализировала такие данные, как прочность костей, сила мышц и так далее. И на основе всего этого получала общую картину возможностей человека. Жао бин, бин. В своей прошлой жизни Ленчао никогда не слышал это имя. Хотя этот факт не означал, что девушка не была знаковой исторической личностью. Просто у него была довольно-таки сложная жизнь. и он мало интересовался историями о первых годах темной Эпохи. Взять, к примеру, Чушана. Если бы не скульптуры, которые стояли во многих базовых городах, он бы не знал о его существовании. Все, что в то время его заботило – выживание. «Ты доверяешь своим партнерам по команде?» Линчао пристально посмотрел на девушку. Такой вопрос сильно удивил Джао бин, -бин. Она ненадолго задумалась, после чего обусила голову и кивнула. я надеюсь, что мои партнеры по команде не подведут меня. Надеешься улыбнулся линнчава Джо Бин бин поднял голову и посмотрел на него. Если однажды ты согласишься присоединиться ко мне, то я буду доверять и тебе. Линча отвернулся и посмотрел в губ темной канализации и прошептал. В данный момент я не собираюсь присоединяться к каким бы-то ни было формированием. Ж Бин-бин казалось уже ожидал такого ответа. Поэтому совсем не удивилась. «Хорошо. Надеюсь, ты сможешь выжить, и в будущем мы все еще встретимся». Это было пожелание одного выжившего. К другому. Чао кивнул. «Ты тоже постарайся остаться в живых». После разговора с девушкой, Чао отправился в губ канализации. В этом мрачном месте он чувствовал прилив и ностальгии. В это же время парень в красной куртки обернулся и посмотрел на Джао Бинбин. -бин. «Ты был слишком вежливый с этим типом». «Если бы он атаковал нас, с таким количеством людей мы бы легко разобрались с ним. Ему повезло, что он так быстро ушёл». Жал посмотрел в ту сторону, куда ушел Линчала, и покачал головой. «Если бы он собирался убить нас, то мы бы ничего не смогли противопоставить ему». Услышав уверенный тон девушки, парень в красной куртки нахмурился. «Я не отрицаю, что он очень сильный и один на один. Никто из нас ему не соперник. Но нас здесь пятеро». Хоть один из нас, но обязательно сможет простолеть ему голову. Ты слишком осторожна». Джон Бимин тяжело вздохнула. «Я только что воспользовалась глазом Бога, так и не смогла полностью проанализировать его силу. Возможно, он уже превысил десятикратное увеличение своей силы. Более того, я до сих пор так и не поняла, какая именно у него особая способность. Если она невероятно мощная, то в сочетании с его общей силой он сможет убить всех нас». всего за секунду мы не то что не сможем убить его будет очень сложно даже увидеть как он двигается десятиградное увеличение удивленно переспросил парень красной куртке он даже начал думать что джао бинвин ошиблась в своем анализе сила этого парня а вот эти такой силы может преодолеть 100метровое расстояние всего за одну секунду а если дистанция между ним и врагом будет составлять только 10 метров он слишком сильный. Неудивительно, что он был таким высокомерным. Неужели он прошел через повторную эволюцию? Шеломленно воскликнул Толстяк. Теперь он был рад, что этот парень просто так взял и ушел. Иначе они бы давно лишились и своего оружия, и даже жизни. Линчао вышел из зоопарка и уже собирался пойти домой, как вдруг из-за разбитой машины появилась золотистая фигура монстра. Золотой ретривер? Удивленно воскликнул Ленчало. Он не ожидал, что эта собака не сбежит, а спрятавшись, будет ожидать его возвращения. Золотой ретривер подбежал к Ленчала и, присел возле его ног, начал лизать обувь парня. Время от времени мутированная собака поднимала лапу и указывала на свою шею. Наблюдая за поведением ретривера, Ленчал не сдержался и рассмеялся. Эта мутированная собака действительно боялась смерти. Этот монстр также обладал золотой кровью, но его нельзя было сравнивать с золотым львом. Золотистый тривер все еще был похож на обычную собаку и не был похож на могущественного монстра. Линча улыбнулся и отцепил от шеи монстра бомбу, после чего похлопал его по голове и направился в сторону дома. Человек и собака не спеша прогуливались по разрушенным улицам города. Квартира на верхнем этаже здания. Фан Сян погладил нежное лицо Линшую. У тебя такая гладкая кожа. Ты действительно сестра того чутоковатого парня. Девочка подняла голову и посмотрела на женщину-падальщика: Что у тебя за вопросы такие? Фантяни облизнула свои пересохшие губы и умнулась. Она ставила тебя со мной и даже не боится, что я съем тебя. А вдруг я сейчас укушу тебя, и ты превратишься в падальщика, которого я смогу контролировать. Интересно. Он тебе голову или нет? У тебя все еще остались такие дурные мысли? Лин Шию Ю посмотрела на женщину. Фань Сан шею девочки, после чего охватила ее донью. Малышка, не зли меня, иначе моя рука может непроизвольно сжаться, а твоя шея такая хрупкая. Лин Шию поправила поправил очки. Я думаю, ты ничего мне не делаешь. Ха, это огромное заявление. Фан Сянюй улыбнулась и покачал головой, а ладонь, державшая шею девочки, начал постепенно сжиматься. Лин Шуи не паниковала, а только пристально смотрела в глаза падальщика. Прошло три секунды такого противостояния, и девочка вдруг изогнула свою шею и легко вырвалась из захвата Фан Сянюй. В следующее мгновение тонкие пальцы схватили запястье падальщика и легко вывернули его, а сам падальщик упал на пол. Фансяни упала на пол, а Лин Шию наступила коленом на ее спину. Я забыла тебе сказать, у меня черный пояс по Теконда, улыбнулась Лин Шию. Хотя Линчау и сказал, что оставил тебя со мной для моей защиты. Но на самом деле, это я должна была приглядывать за тобой. Боюсь, что даже если ты призовёшь своих падальщиков, я все равно смогу легко убить тебя. Фансянью побледнел от шока. Давай успокоимся и забудем обо всём, что только что произошло. Честно говоря, мой брат не такой уж и плохой, как тебе могло показаться. Если ты не будешь играть в свои мерзкие игры, то он ничего тебе не сделает. Лин Шию отпустила женщину и поправив свое платье, села на кресло, поднявшись с пола. В почувствовал почувствовала себя полностью раздавленной. Братик. Лин Шию быстро подскочила и побежала к входной двери. Услышав крик девочки, Фансянью почувствовал сильный страх. Смотря на открытую спину Лин Шиио, она думала о том, чтобы напасть и убить ее. Но спустя лишь мгновение, она полностью отбросила эту мысль.